Наталья Сапункова «Королевская невеста» Глава первая «Встречайте короля» Короля следует встречать как можно наряднее и торжественнее, все прибрать, что отвалилось прибить, и больше флагов, и больше вкусной еды. Это подтвердит всякий, кто когда-нибудь принимал у себя короля. Поэтому город Лис — в которой известие о высочайшем визите пришло чуть позже, чем следовало, несколько дней напоминал встревоженный улей. А в тот самый день? Ночью выпал снег, и лис преобразился без больших усилий. Он сразу стал нарядным, опрятным и праздничным. Морозный воздух искрился на солнце, в нем словно висела бриллиантовая пыль. Город сиял в солнечных лучах роскошней, чем драгоценности дам на королевском балу. А Зель Макалани сжимала в руках корзину, в которую сложила только что купленные нитки для кружев. Купить удалось много и по хорошей цене, и девушка радовалась. Опекунша не похвалит, но и сердиться не станет. Она оказалась в первом ряду прямо возле ворот, на отличном месте, и теперь точно рассмотрят и короля, и его свиту. Поначалу она не успевала, Когда раздался звон колокола, извещающий о том, что королевский поезд показался на дороге перед городом, побежала, прижимая к себе корзину. Нырнула в просвет между домами. Люди выглядывали из окон. Кое-кто забрался на крыши. Азельму толкнули. Она чуть не упала. Потом оказалась зажатой между чьими-то спинами. Кругом кричали, бряцало оружие. Ее плащ за что-то зацепился и треснул. И людская волна выплеснула ее к самой дороге, вдоль которой выстроилась городская стража. И вот... Колокол теперь звонил мерно и громко. Вступили барабаны. В воротах показались всадники. Король ехал впереди на черном, как смоль, высоком жеребце. За ним, немного отстав, на таких же красивых лошадях следовала ближняя свита. Потом уже катились запряженные четверками кареты. И опять всадники, и опять кареты, и флаги, флаги. Король оказался прекрасен. Темноволосый и синеглазый, одетый в синее с серебром, на его плечах лежал плащ из черного соболя, а берет был украшен огромным пером, прикрепленным застежкой с большим красным камнем. Миновав ворота, король придержал коня и помахал рукой восторженным горожанам. Он улыбался чему-то еле заметно. Его взгляд равнодушно скользил по толпе. Холодный взгляд, синий, как зимние сумерки. И по Азельме он тоже скользнул и последовал дальше. Но вдруг... Король повернул голову и теперь уже осмысленно взглянул прямо в лицо девушки. А она... кажется, она утонула в этих синих сумерках. Закружилась и растаяла. Но прошло несколько мгновений, и король поехал дальше. И что же это только что было? Там, в конце улицы, у входа в ратушу короля ожидал сам граф и вся знать. Там, перед высокой каменной лестницей, прямо на снегу был расстелен пёстрый ковёр. Там на столе стояла серебряная посуда. Там дамы сверкали драгоценностями. Там царили ошелка, меха и бархат. Там все было достойно короля. А то, что он задержал мимолетный взгляд на девчонки, которая куталась в поношенное сукно и прижимала к себе корзину, мало ли, собственно, девчонке нужно было всего лишь купить нитки. Король проехал. Толпа у ворот стремительно редела, и Азельма, перехватив поудобнее корзинку, направилась в сторону торговой площади. Она шла и тоже чему-то улыбалась. Она видела короля, надо же! Но порвала плащ. Кошелек на месте. И все хорошо, но отчего ей вдруг захотелось и заплакать, и засмеяться одновременно? И все грустное оказалось таким неважным в этот прекрасный день. «Азельма!» Ей махала Минна, грузная помощница экономки. «Я ног сбилась тебя искать. Ты уже купила нитки для кружев?» «Купила. Даже больше, чем нужно. Зато недорого, а нитки хороши». — доложила девушка, стараясь прогнать из души это не кстати накатившее безумие. Всего-то полтора дрэра потратила. — Деньги немалые, — погрозила ей пальцем Минна. — Больше, говоришь? Ну, это тебе над ними корпеть, глаза портить. Теперь главное, чтобы хозяйка была довольна. — Ах, девочка моя, какая же ты красавица! Она окинула Азельму одобрительным взглядом. — Тебе и дорогих одежд не надо, все равно лучше всех. а нарядишься — никто мимо не пройдет. Так и было. Азельма уродилась красавицей. Но скромная поношенная одежда и старый суконный плащ издалека кричали всем, что девушка-служанка, и заглядываться на нее не стоит. Особенно тем, кто рассчитывает на большее приданное, чем сундук с бельем. А у Азельмы не было и того. Впрочем, нет. Было у нее кое-что — Она была дочерью барона, хоть и незаконной, но признанной, и отец успел официально назначить ей преданное. Но после его смерти об этом никто даже не вспоминал, и Азельма привыкла считать, что у нее ничего нет. — Что ты такое говоришь, тетушка Минна? — смутилась девушка. — Я же знаю, что ты меня просто порадовать хочешь. Не нужно, я и так сегодня радуюсь. И кому какое дело, красивая я или нет? — Вот глупышка. Что вижу, то и говорю. Сердито буркнула минна и отвернулась, стала рыться в своей корзине. Ей жаль была Азельму. Красавица, каких не бывает, милая и добрая до глупости. Мастерица на все руки и чуть ли не самая искусная кружевница графства. Всех прощает, никого не винит, ничего не просит. Правда искать не станет. Да и как она может? Она еще дитя, и не ее вина это все фея проклятая удружила. — Давай еще разок по торгу пройдемся, — предложила Минна. — Хочешь, сладких кренделей купим? Я торговалась, немного денег придержала. — Не хочется, тетушка Минна, — покачала головой Азельма. — Какие крендели? Ей так хотелось вернуться в синие сумерки. — Пойдем, — говорю, — когда еще снова выберемся в город? — Ой, твой плащ. Ладно уж, хуже он не стал, дома починишь. Не затолкали тебя? «И воришки в толпе шастают, будь осторожна, скоро поедем. Итак, хозяйка рассердится, что мы задержались, так что теряем?» «А вдруг она узнает, не боишься?» «И девочка, если бы я всего боялась!» Девушка поежилась и не стала спорить. Но когда опекунша сердилась, это было хуже некуда. Так уж вышло, что когда они с сестрой остались совсем одни, им назначили опекунши знатную леди — овдовевшую тетку сестренного жениха. Вот так вот. Даже не им, она родственница Но властная женщина навела в доме свои порядки, и с ними не поспоришь. Хотя, конечно, настоящая хозяйка замка — сестра Фалина, законная дочь барона Калани. Точнее, станет ею когда-нибудь, когда выйдет замуж. И сколько же лет они с сестрой не виделись. тетушка опекунша леди Клотильда с дочкой — Леди Орсы тоже где-то здесь, в лисе Чтобы они да пропустили такое событие, леди Клотильда каждый день не забывает упомянуть, что она много лет провела при королевском дворе в Лире. Может, в королевском поезде прибыл кто-то из ее хороших знакомых? А в ратуше будет пир с балом в честь короля. Вот бы хоть одним глазком взглянуть. «Азельма, да прекрати ты ворон считать!» Прикрикнула Минна и потянула девушку в нужный переулок, который та чуть не проскочила. Подъехав к ратуше, король спешился, кинул поводье служки и ступил на заветный ковер. Дамы и господа низко поклонились. Старый граф кари был чуть более небрежен. Он хорошо знал короля еще мальчишкой, к тому же был ему в какой-то степени родственником. Так что кланялся он скорее на публику, а его супругу-графиню король вовсе обнял и поцеловал в щеку. «Тетушка Мот, мы так рады вам, ваше величество. Мой дорогой мальчик, мой Ильярд, как я рада!» Последние слова она сказала тихонько, но все слышали. «Тетушка Мот, покажите деву, которую фея своевольно мне предназначила. Она приехала, я надеюсь? Тут же яблоку негде упасть. Наверное, все собрались». «Что, так сразу? Ай, ваше величество, вы еще помните эту байку? Смешно. Но да, девушка тут. Она воспитывалась у монахинь в школе матушки Гордении». Графиня рассмеялась и махнула в сторону выстроившихся в ряд девушек в одинаковых платьях. «Фалина Калани. Это забавно, конечно, но до нее очередь еще дойдет, ваше величество». Это она деликатно напомнила королю, Что сначала было бы уместно уделить внимание более благородным господам? но внимание к более благородным ушло значительное время, и король откровенно заскучал. Но как только это закончилось, и графиня карри подвела его к монастырским воспитанницам, взгляд его оживился. Графиня решила представить всех и называла по очереди. Девушки кланялись и опускали глаза долу, и Ильярд каждый говорил какую-нибудь чепуху. «И вот, наконец, Фалина Калани, дочь и наследница барона Калани. Древний и весьма достойный род. Завидная невеста, но, увы, просватана с самого детства», — сказала шутливо графиня. Девушка поклонилась и глаз не опустила, напротив смотрела прямо и довольно дерзко. Королю это неожиданно понравилось, хоть что-то забавное. Девушка была не то чтобы красавица, но производила приятное впечатление Темно-русые волосы скромно подобраны на монастырский манер, но прятки у висков вьются кольцами. Живой взгляд, зеленовато-карих глаз, черты лица несколько неправильные, может, рот чуть великоват, и не поймешь, в чем несовершенство, но ей это только добавляло очарование. А взгляд, что и говорить, не монастырский. Перед королем могла бы и прикинуться скромницей, что ли. Нет, не в жены, конечно, но в любовницы охотно и поскорее. Только кто же берет в любовницы благородных девственниц только что из монастыря? Незадача. — Значит, вы предназначены феей мне в жены, Фалина Калане? — насмешливо уточнил король. — Вы знаете об этом? И что сами об этом думаете? Девицы вокруг чутко насторожили ушки, и не только девицы. — Ах, ваше величество, вы шутник! — томно воскликнула графиня и даже нахмурилась и погрозила пальцем королю. Эта девица Калане взмахнула длиннющими ресницами, посмотрела и будто отзеркалила королевскую усмешку так, что немного досталось и ему, и графине. — Я это знаю, Ваше Величество, — сказала она. — Только ее светлость ошиблась. Фея предназначила вам в жены мою сестру, Ваше Величество. Мы с ней давно не встречались, но, надеюсь, с ней все хорошо. Иначе мне сообщили бы, смею надеяться. И знаете что? Она посмотрела загадочно. — Что? — королю стало интересно. — В детстве моя сестра была намного красивее меня. Все это признавали? — Увы. — Красивее намного? Вы огорчены? — На самом деле не очень, Ваше Величество. Просто разве не положено огорчаться, если все считают сестру красивее? — А почему вы давно не виделись? — продолжал король. — Таково было решение нашей опекунши, Ваше Величество, — отвечала девица, не задумываясь. Она пришла к выводу, что я нуждаюсь в монастырском образовании, а сестре будет полезно домашнее воспитание. — Вот как значит? Король определенно интересовался все больше. — Ваша сестра младше вас, правильно? намного На две недели, Ваше Величество. Она незаконно рожденная. — О, даже так? Король удивился, и вообще все вокруг заметно оживились. Но наш отец тут же ее признал. — быстро добавила Фалина. — И она невероятная красавица. Все так считали. — Как ее зовут? — Азельма калане ваше величество. Графиня Карри подняла глаза к небу, удивительно голубому в этот день. — И как прикажете незаметно заткнуть рот этой нахалки Калани? Королю вообще не стоило интересоваться дочерями сумасшедшего барона Калани, тем более, что одна из них — дочь служанки. Пойми теперь, правда ли эти росказни про фею. Но все болтают. А если правда, так известно, что феи не навязывают свои дары. Они одаривают, если их об этом хорошо попросить. Значит, барон попросил. Конечно, сумасшедший. Что ж, я хочу познакомиться с вашей сестрой, — повторил король. Не то, чтобы я собрался исполнять решение феи, но познакомиться хочу. «Кстати, а насчет вас, фея, что сказала? За кого вы должны выйти замуж?» «За кучера, ваше величество. Она рассердилась на мою матушку, но я помолвлена, как вы уже знаете». Дева снова невинно помахала ресницами. «Разве что вы определите на эту должность моего будущего супруга? Я помолвлена с лордом кононом Троем». «Я понял. Надо подумать», пошутил король и рассмеялся. Названный лорд был... Какой-никакой, но племянник графа. Сделать его кучером король мог только в шутку. И в целом партия достойная. Девушку просватали еще родители. Возразить нечего. Лишний раз видеть физиономию лорда конона при дворе у короля до сих пор желания не было. Но после того, как он женится на будущей баронессе, непременно. Место придворной дамы за ней. Не при королеве, которой все еще нет, так при королеве-матери. Та не откажет. Мысль о королеве, которой нет, а должна бы уже быть, и давно, и об этом не уставали напоминать. Так вот, мысль о такой необходимой королеве неизменно портила королю Ильярду настроение. — Хочу видеть на балу эту избранницу феи! — отрывисто бросил он, отворачиваясь от Фалины калани Графиня, проследите. Пусть ей отправят персональное приглашение на бал. Она должна быть. Последняя не походила на воркование с тетушкой мод поэтому графиня ответила, как полагается. «Будет исполнено, Ваше Величество!» Довольная она при этом не выглядела, и девушку наградила убийственным взглядом. Король тоже оглянулся на Фалину. «Хорошенькая, на глупую куклу не похожа. Вот бы ему предложили в жены какую-нибудь такую, это был бы подарок судьбы. Несовершенство? И ладно, он согласен. Совершенство. А оно существует? В мечтах? Или во сне?» Или «Вот недавно здесь же, в Лисе, у ворот перед его взором мелькнуло нечто подобное. Девушка, нежная хрупкая, как дивная статуэтка. А личико, а взгляд — что-то невероятное». Потом Ильярд проморгался и понял, что ему почудилось. Леди Клотильда Трой, вдова и опекунша девиц Калани, была не в духе с самого утра. Словно чувствовала, что все пойдет не так — А ведь приезд короля — такая удача. С ним прибыло немало знатных молодых людей. Это ли не радость для любящей матери, у которой дочь невеста? Здесь, в глуши, нет подходящих женихов для Орсы. Отправить ее в столицу, ко двору... Увы, леди Трой не стоило сердить королеву и ссориться с некоторыми родственниками. Королева почти что из милости сослала ее в дальнее графство присматривать за двумя сиротками. Ужасно. Так что теперь никакой возможностью не стоило пренебрегать. Она окинула придирчивым взглядом наряд ряд, стоящий рядом дочери, не менее броский и богатый, чем у дочерей графа Карри. И правильно, ее девочка хороша. А король, когда их представляли, только мельком взглянул, со скучающим видом выслушал пылкое приветствие леди Клотильды, сказал что-то вежливое и поспешил отвернуться к следующей, жаждущей его внимания особе. А ведь леди Клотильда сообщила, кто она и в каких отношениях была с его драгоценной матушкой. Хотя бы ради этого он обязан был внимательнее отнестись к Орси. Тогда, глядишь, и его окружение тоже проявило бы внимание. «Улыбайся», — шепнула она дочери, когда король отошел. «И не куксись. Видишь вон тех господ. Стреляй глазами. Вниз, потом взгляд из-под Опять вниз, улыбнись. И опять. Начала». — Вон тому господину тоже. Это королевский лесничий лорд Феррон. У него неженатые сыновья. Погоди, он подойдет, я тебя представлю. Так улыбайся же. И тут она заметила, что король непринужденно болтает с этой нахалкой Фалиной Калани. Воистину, куда смотрят монахи ни о чем они думают? Так и не удалось сделать из мерзкой девчонки что-то приличное. Да хотя бы научить себя вести. И Конану, ее любимцу, придется на ней жениться. Конечно, наследство ее отца в какой-то степени окупает данное неудобство. И после свадьбы, когда Конан получит супружеские права и, главное, титул и замок, уж они вместе как-нибудь сумеют утихомирить эту дрянь. Она кивнула дочери, показала взглядом на приближающегося герцога Фрами, по слухам друга короля и будущего первого министра. И он молодой вдовец, отлично. и стала подбираться ближе к монастырским воспитанницам. Девушек изначально выстроили вовсе не на самом почетном месте. Так, для приятного фона, не более. Леди Клотильда услышала лишь, как король что-то сказал про бал. Графиня Карри заверила его, что де будет исполнено, и увидела, каким взглядом король напоследок прошелся по негодяйке Фалине. «Вот что это такое? Ведь не ее фея прочила за короля, не ее!» «Так что и переживать не о чем». Она подошла, улыбнулась девушке. «Вы тоже тут, моя дорогая. Прекрасно. Неплохо выглядите». Она милостиво кивнула. «Хотя ваши манеры, конечно, порадовать не могут. Не думала, что вас всех сюда выведут в такой день». «Я поняла, миледи. Вы просто забыли напомнить, чтобы меня сегодня держали в заперти?» Дерзко улыбнулась нахальная девчонка. «Что поделаешь? Все иногда бывают забывчивы». Она опять дерзила. Но ничего, девушки в основном разошлись, и, знать тоже никто поблизости не маячил. Только монахиня-воспитательница продолжала торчать за спиной Фалины. «Хм, она бы не помешала», — усмехнулась леди Клотильда. «Чем меньше позора дому Калани, тем лучше. Сестра, вы обратили внимание, как ведет себя ваша воспитанница?» Монахиня кивнула, больше никак, впрочем, не выражая свое отношение. Однако заметила. «Миледи, полагаю, что вы можете забрать Фалину домой уже сегодня. Ведь следует приготовиться к балу». «Действительно, король что-то говорил про бал». «Ну, конечно, дорогая. Вы выпросили у его величества приглашение на бал?» — уточнила леди Клотильда, тут же подумав, что это не так уж и плохо. Фалина поедет на бал вместе с Орсой и привлечет к ней внимание и короля и других лордов. Только Орса будет наряднее, изысканнее, милее. Она лучше воспитана, любит поэзию и умеет достойно вести беседу. — Вы помолвлены. Вам нет необходимости посещать балы до свадьбы. Так что платье вам не приготовили? Кто же знал? Сладко улыбаясь, сказала леди Клотильда. — Но раз такое дело, то мы постараемся быстро подогнать на вас одно из платьев нашей Орсы. Уверена, мы успеем. — Не беда, если не успеете, — безмятежно ответила Фалина. — Ведь король желает видеть на балу не меня, а Азельму, как назначенную феей свою невесту, а меня лишь поскольку-постольку. Он не огорчится, если меня не будет, я уверена. — Что? — леди Клотильда решила, что ослышалась. — Но вы, конечно, успеете подогнать на мою сестру какое-нибудь из лучших платьев леди Орсы. Только поторопитесь, миледи. — Это вы? Вы... — Что вы наговорили королю? — вскипела леди Клотильда. — Что вы, миледи? — Фалина заулыбалась. — Я всего лишь искренне и честно отвечала на вопросы его величества. — Как же иначе? — Сестра, подтвердите. Прошу вас. Она обернулась к монахине. — Ведь так и было. Я всего лишь отвечала на вопросы короля. Монахиня, отчего-то вздохнув, закивала. — Так и было, миледи. Подтверждаю. — Ну, конечно. Вы не слышали, что простота хуже воровства? — продолжала тихо негодовать леди Клотильда. — Вам не говорили, что умение промолчать — истинная драгоценность? Но вам это не дано. Она бы охотно негодовала и громче, но все-таки ценила умение себя вести выше прочих добродетелей, поэтому лишь шипела, поглядывая то на монахиню, то на Фалину. Монахиня опять закивала. «Ах, не извольте беспокоиться, миледи, девушка получит соответствующее внушение. Молчание воистину лучшее из драгоценностей». «Кстати, про драгоценности, миледи!» Фалина одарила по очереди монахиню-опекуншу и подошедшую Орсу тем самым взгляд вниз из с подлобья снова вниз улыбнуться, которого леди Клотильда добивалась от дочери. «Сапфировые серьги моей матушки, истинные драгоценности или мнимые. Я очень хорошо помню все содержимое шкатулки, наперечет. Но это все тоже мне не дано, увы, поскольку вы отобрали и заперли для лучшей сохранности, конечно». И она выразительно уставилась на сапфировой капле в ушах леди Орсы. Леди Клотильда поджала губы и чего там, охотно убила бы свою воспитанницу прямо тут, на глазах у толпы. Орса зато крутила головой и пока еще ничего не понимала. «Вы уж, милая тетушка, подберите драгоценности к бальному платью Азельмы», — весело попросила Фалина. «Возьмите матушкин жемчуг и серьги к нему, а я задержусь на несколько дней в монастыре, пока не получу внушения о своем поведении». Она присела в учтивом поклоне и уже собралась бежать к другим девушкам-ученицам, которые построились под присмотром монахинь, чтобы следовать монастырь. но к ней стремительно приблизилась всегда степенная графиня кария «Ах, Эссина Калани!» Она ласково обняла девушку за талию. «Поздравляю вас! Вы так быстро снискали королевскую милость для себя и будущего супруга! Леди Трой, вы слышали приказ короля? Ваша вторая воспитанница должна явиться на бал во всем блеске. Давайте это обсудим, чтобы обошлось без накладок». Она отпустила Фалину, и та сбежала, теперь мало смущенная. Но вряд ли это было так, ведь все точно знали, что эта девушка не умеет смущаться. это все фея наградила ее воистину скверным характером, злым, дерзким, своенравным и неуступчивым. Королю, наверное, об этом забыли сказать? Ничего еще скажут. Леди Клотильда с дочерью вслед за королем отправились на торжественный обед в ратушу. Воспитанницы школы сестры Гордении строем последовали в обитель. Монахини спереди, монахини позади... И две по бокам. Как всегда, немало нашлось желающих поглазеть на хорошеньких юных девушек в почти монашеских одеяниях. Но ни одна из них так и не подняла взгляда и не огляделась по сторонам. И тем более никому не улыбнулась, чтобы не нарваться на замечания и даже наказание В том, что Фалина Калани уже его заслужила и непременно получит, всем было ясно. А может и нет, ведь это ее последние дни в школе. После скромного обеда овощной суп и сырные лепешки Фалину позвали к настоятельнице. Матушка Маргарита восседала за столом на высоком стуле, худая, совершенно седая женщина с благородным лицом. Как полагается, Фалина поклонилась и подошла, чтобы поцеловать ей руку. Настоятельница вздохнула и погладила ее по волосам. — Девочка моя, как же ты меня тревожишь! Матушка не обратилась к ней, дочь моя — Как ко всем воспитанницам, как и к Фалине чаще всего. Это означало бы, что перед ней строгая и справедливая настоятельница. Девочка моя означала, что сейчас за столом сидела тетя Марго, старшая сестра мамы и любящая тетя, защитившая когда-то Фалину от... Да от всего, собственно. Заключение в монастыре и есть защита от всего. — Тетя Марго, я сожалею, — сказала девушка. — Но поверьте, я не сделала ничего, что... что было бы не нужно или неуместно? То есть ты вела себя именно так, как полагается скромной и хорошо воспитанной девице благородного рода, который своей древностью и достоинством почти не уступает королевскому? Ах, сколько раз Фалина это слышала. Древний род не уступает королевскому, почти не уступает. Славный древний род. Только где они, а где короли? Тетя Марго... я вела себя как полагается девица благородного рода мало уступающему королевскому хорошо воспитанной но не совсем уж скромной самую малость нескромной поэтому мне и удалось поговорить с королем и ты полагаешь что это следовало делать привлекать внимание своей дерзостью как только ты покинешь мою обитель я не смогу тебя защищать моя власть простирается только до здешних ворот «Тебе необходимо сочувствие местной знати, а не их раздражение и злорадство. И доброе отношение графа и графини кари не помешало бы. Вот зачем было напоминать королю про сестру? Ясно же, что само ее существование не делает чести ни семье, ни тебе. Замуж за короля. Да фея посмеялась над твоим отцом. Феи обычно так и поступают». Она была права, и Фалина прекрасно это понимала. К тому же, что-то такое мудрейшая настоятельница уже не раз говорила. «Конечно, я хочу сочувствовать тетя Марго», — сказала Фалина. «Но поверьте, меня не пугают ни раздражение, ни злорадство чужих людей. Если я буду скромничать и делать, что мне велят, как положено благородной девице, то все и получится так, как хотят другие, а не я. Тебя ждет достойный брак. Так решил твой отец». — строго сказала настоятельница. — Ты не можешь ничего с этим поделать. — Вы обещали узнать, можно ли как-нибудь расторгнуть помолвку, — осторожно напомнила девушка. — Нет, милая, нельзя. Тебе придется совсем скоро выйти замуж. Но не спеши огорчаться, все может сложиться прекрасно. Ты еще не была замужем и ничего не понимаешь. Поверь, брак пугает почти всех девушек. «Я хочу получить мой замок, тётя Всего лишь! Я не хочу замуж! Мой жених мне противен!» Настоятельница укоризненно покачала головой. «Это достойный человек из хорошей семьи. Твой отец поступил умно, тут его нельзя упрекнуть. Выйти замуж за кучера для девушки из семьи Калани — слишком злая шутка даже для феи». «Вы сами сказали, что фея пошутила!» «А я хочу мой замок. Мой жених тоже хочет мой замок. И леди Клотильда, его тетка, хочет мой замок. И все, что в кладовых, и сокровищницу, и наши земли. Где в их раскладе я, как вы считаете?» «Баронессой Калани, хозяйкой, будешь ты. И лишь твои дети смогут наследовать эти земли», — сурово напомнила настоятельница. «И капризничать глупо. Но если уж ты так не хочешь замуж, то способ известен». «Приезжай сюда за благословением и заяви о желании постричься в монахине. Тебе позволят быстро принести обеты. Дальнейшее я беру на себя». «Но довольно разговоров». Она повысила голос. «Есть и другой способ, тетя. Есть старый закон...» И она замолчала под гневным взглядом старой монахини. «Больше ничего». Отрезала настоятельница. «Ничего достойного тебя. Не позорь своих родителей, своих предков. Все уже сказано. Вспомни и подумай, Сина Фалина калане, Вспомни и подумай столько раз, чтобы стало понятно. Я больше ничего не смогу для тебя сделать. Только молиться. А ты отправляйся в холодную на четыре часа. Молись и вспоминай. Охладить разум и чувства — это то, что тебе нужно». Она позвонила, и когда зашла монахиня-воспитательница, суровым голосом повторила приказ. «Четыре часа в холодной». Фалина на что-то такое и рассчитывала, поэтому не расстроилась. Чтобы ей просто простили нахальное поведение на площади и недовольство опекунши, нет, так не бывает. Но и провести время в холодной, подумаешь. Монахиня принесла ей суконный плащ, подбитый овчиной, и меховые сапожки, ведь никому не надо, чтобы она слегла с простудой, верно? И маленький молитвенник, переплетенный в кожу. Отбывать наказание следовало в просторной монастырской кладовой, которая давно пустовала и служила именно для наказаний. Там было даже холоднее, чем на улице, и сумрачно. Два крошечных окна под потолком пропускали мало света. а снаружи радостный солнечный день и король пирует в ратуше там свобода зато в холодной думается хорошо и есть есть возможности не выходить замуж законно пусть они и так трудны и так призрачны во первых король может отменить помолвку и выдать ее замуж по своему выбору во вторых найдется и во вторых Четыре часа спустя, когда сестра Стрепуха отпаивала Фалину Калани горячим чаем, она искренне удивлялась. И чего та такая довольная? А Фалина просто кое-что для себя решила.